Глава вторая. Герман. Не люблю брать сотрудников на работу по блату. Наверное, потому что всегда всего добился сам. Но несколько дней назад мне позвонил из уголовного розыска мой приятель и попросил взять к себе на работу молодую девчонку, родственницу Серова, деда, так мы звали подполковника и начальника нашего убойного отдела Владислава Константиновича. Серов был стоящий мужик. Именно он сделал меня тем, кем я стал. Нет, не успешным адвокатом, конечно, а настоящим мужчиной. Почему я ушел из уголовного розыска? Потому что в один момент понял, что больше не потерплю, чтобы меня нагибали. Это уже было после ухода деда на пенсию. Пока он был рядом, он как мог прикрывал меня. А как ушел, и покатилась. Не тот у меня характер, чтобы терпеть несправедливость и давление. Вот и ушел, когда понял, что или уйду сам, или убью продажных сук и меня посадят. И я ушел на вольные хлеба. Сначала занимался частным сыском, потом переквалифицировался в адвоката. Говорят, что успешного. По крайней мере, я давно не помню, чтобы проигрывал дело. Но беру я не все дела, а только те, которые считаю нужным». Вот такой я странный адвокат. Постепенно моя фирма стала процветать. От клиентов отбоя не было. Так вот, когда позвонил Серега Невзоров насчет родственницы деда, я сначала отказал, а потом заинтересовался. А какая она, эта родственница? Я помню, что у деда была дочь. Зятя, кажется, не было. Дочка была та еще красотка, правда, старше меня лет на семь или немного больше. Я видел ее несколько раз. Даже однажды хотел пригласить на свидание, но вовремя одумался. Серьезных отношений я заводить тогда не собирался, тем более она была старше. А использовать дочку деда для снятия напряжения — это уже перебор. И вот сейчас на моем горизонте может нарисоваться еще одна дедовская родственница, только в более свежем варианте, ведь девчонка только окончила университет. Как раз моя незаменимая помощница Катя уходит в декрет. Искать замену долго не хотелось. И я согласился. Я еще в лифте понял, кто это пигалица, которая елозила пачкой бумаги по моей брендовой рубашке. Видел ее фотографии в отделе кадров. Правда, в жизни девчонка оказалась гораздо лучше, чем на фотографии. Хотя лучше – это не то слово. Девчонка была очень симпатичная. Блондинка с белоснежной кожей и шоколадными миндалевидными глазами. Удивительный контраст. Кроме того, у нее правильные черты лица, аккуратный носик и задорные ямочки на щеках. А еще она очень мило краснеет, когда смущается или сердится. Интересно, а когда занимается сексом, она тоже краснеет? Когда-то моя мама говорила, что все молодые женщины красивы. Я с ней не согласился тогда и не согласен сейчас. Не все есть такие страхолюдины, мама дорогая. Но эта девчонка была хороша, очень хороша. И не будь она так молода, и не внучка Серова, как оказалось, можно было бы за ней приударить. Хотя, если ей 21, а мне 34, разница в возрасте совсем не смертельная, не 20 же лет. А потом, в конце концов, я же не сразу потащу её в постель. Чёрт! Что за бредовые мысли лезут мне в голову? Вообще-то я взял её помощницей, а не любовницей. А девчонка кажется строптивая. Вон, как бровки свои нахмурила, когда я ей про программу сказал. Ничего, пусть привыкает. Она кажется не глупая, это видно по глазам. Говорят, что глаза — зеркало души. А моё мнение... Это зеркало ума, как сейчас принято выражаться, IQ, показатель интеллекта человека. Так вот, у Маши с этим все в порядке. В глазах не пустота и не глупость, граничащая с идиотизмом, а острый ум. Впрочем, чему удивляться? Это же внучка деда. — Герман Валерьевич! — раздался звонкий голос Маши по устройству громкой связи директор-секретарь. — К вам посетитель! — «Скульская, Наталья Юрьевна!» «Зови!» Я приосанился и даже пригладил волосы рукой. «Скульская — моя постоянная клиентка. Когда-то я помог ей в бракоразводном процессе. Мудак-муженек намеревался пустить ее по миру, что, на мой взгляд, являлось абсолютной подлостью, учитывая, что первоначальный капитал он получил от родителей Натальи. Потом я помог вытащить ее балбеса сына из передряги, Несколько раз ко мне обращались по ее протекции, но последний год от нее не было ни слуху, ни духу. И вот сейчас она нарисовалась на пороге моего кабинета. Всегда прекрасно выглядевшая и дорого одетая, сегодня она не была похожа сама на себя. Черный строгий плащ еще больше подчеркивал бледность ее лица, на котором не было ни грамма косметики. Это же надо, даже помада не воспользовалась. Я поднялся из-за стола навстречу Наталье, отодвинул стул, предлагая ей присесть, а сам устроился в кресле напротив. «Добрый день, Наталья Юрьевна! У вас что-то случилось?» Я не спрашивал, а констатировал факт. Она кивнула и горько всхлипнула. «Убили мою тетку!» Наталья глубоко вздохнула, пытаясь прийти в себя то есть я думаю, что ее убили, хотя ваши бывшие коллеги считают это несчастным случаем. Я встал, налил в стакан минеральной воды и протянул ей. «Выпейте и успокойтесь». Она послушно кивнула и сделала маленький глоток. «А теперь расскажите подробно, как погибла ваша тетя, как ее зовут, чем она занималась, чем была знаменита». И вообще, что вы хотите выяснить? И чего вы сейчас боитесь? Ведь боитесь же. Я внимательно рассматривал ее красивое лицо. Она напугана и вовсе не смертью тетушки, а чем-то другим. Наталья вскинула на меня испуганные глаза. Кажется, она взяла себя в руки. — Моя тетя, скользкая Янина Владленовна, — Наталья на мгновение запнулась, — она младшая сестра моего отца. Ей было всего 70 лет. Она упала в гостиной, ударилась головой о камин и умерла. По крайней мере, так мне сообщили ваши доблестные органы. Но почему она упала? Она ничем не болела, у нее никогда не кружилась голова. Давление было, как у космонавта. Что-то пропало из дома вашей тети. Ценности у нее были? Обычный стандартный вопрос. Я ведь не собираюсь заниматься расследованием. «Давно оставил это дело. Зачем мне это? Я успешный адвокат. Кажется, я сам себя уговариваю, но азарт сыщика уже хищно поднял голову. Ведь я довольно долго занимался сыском, да и по крови я все-таки сыскарь, как меня в шутку называл дед, Шерлок Холмс». Наталья пожала плечами. «Так сразу и не скажешь, что пропало. У тети не дом, а музей». Ее муж был антиквар, отец его тоже был известный антиквар. Кстати, он когда-то жил в Смоленске, недалеко от поселка, где последние годы жила тетя со своим мужем. Конечно, в доме много ценных вещей, но то, что на виду, то есть то, что я помню, все на месте. Мебель в викторианском стиле, стулья, диван, кабинет, книжный шкаф из красного дерева в стиле ампир, XIX век, картины, «Да много чего еще, всего не упомнишь». «А кто наследники?» — вырвалось у меня. «Я думаю, что я», — покраснела Наталья и испуганно подняла на меня глаза. «Получается, у меня был мотив. Кажется, так говорят в вашей полиции. У тети не было детей, а меня она любила как дочь». «А у ее мужа?» — прищурился я. «У него же были родственники?» «Да» согласилась Наталья. У него был племянник, но они не ладили. И завещание после смерти мужа тети было оформлено на нее. На его похороны из его родственников никто не пришел. Впрочем, наверное, и некому было. Брат его умер намного раньше, а племянник, как я уже сказала, не общался со своим дядей много лет. Я сложил руки на груди. «И что же вы хотите от меня?» «Уважаемая Наталья Юрьевна!» «Глупый вопрос. Я уже все давно понял. Она хочет, чтобы я нашел убийцу. И самое паршивое, что азарт сыщика уже разгорелся. Обычно я беру только запутанные дела. Впрочем, последний раз это было три года назад. Конечно, можно плюнуть на ее просьбу и отказать. Но это дело почему-то заинтересовало меня, хотя я еще ничего для себя не решил». Наталья умоляюще сложила ладошки вместе. «Герман, я хочу, чтобы вы занялись расследованием и нашли убийцу моей тети». Наталья достала из сумки телефон, что-то там написала и повернула ко мне. «Этого достаточно?» Я вскинул брови. Сумма была более чем внушительная. «Деньги мне сейчас совсем не помешают». Я задумался. «Деньги — это хорошо». Но дело даже не в деньгах. Я действительно почувствовал азарт охотника. Давно и не чувствовал драйв от предвкушения интересного дела, запутанного, опасного, связанного с убийством. Допустим, я соглашусь. Я проникновенно посмотрел на Скульскую. Только допустим. Но вы ведь понимаете, что дать гарантии о благополучном исходе дела я не могу. И тогда... Я сделал паузу. «Вы зря потратите деньги. Но и бесплатно я работать не буду. Вам решать, Наталья Юрьевна». «Я вам верю, Герман». Наталья выдержала мой взгляд. «Знаю, что вы сделаете все от вас зависящее. И даже если убийца не будет найден, меня не будет мучить совесть. Я сделала все, что смогла». «Хорошо». Я встал и подошел к столу. «Сейчас моя помощница составит договор». «Вы внесете предоплату, половину от всей суммы. Если дело не выгорит, я не возьму оставшуюся часть». «Маша», — позвал я по громкой связи, — «зайдите ко мне». Через минуту в кабинет заглянула моя новая помощница, внучка, как уже окрестил ее я. «Маша, на рабочем столе вашего компьютера есть папка «Договора». Это образец заполнения договора. Составьте его». Я черкнул на листке сумму и и фамилию и имя отчества клиентки. Маша кивнула и ушла, плотно закрыв за собой дверь. «Ну, а теперь рассказывайте мне все, что касается семьи вашей тети, начиная с ее родителей, то есть ваших бабушки и дедушки», обратился я к Наталье. «И еще мне нужно, чтобы моя помощница присутствовала во время нашего разговора. Она будет мне помогать в расследовании. Надеюсь, вы не возражаете?» Я озвучил эту мысль, которая сейчас неожиданно пришла мне в голову. Мне действительно понадобится помощник, так почему бы не взять помощницу и девчонку, так сказать, совместить приятное с полезным. Я уверен, что девчонка сообразительная. Кроме того, меня к ней почему-то неудержимо тянет на каком-то химическом уровне. У нее запах охрененный, такой тонкий, свежий, с нотками цитруса. Так и хочется зарыться в ее светло-русые волосы и дышать ее ароматом. И даже не останавливает ее возраст и то, что она внучка деда. Вот хочу ее. Будем вместе заниматься расследованием, и, надеюсь, это нас сблизит. Эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, пока Наталья послушно кивала, выражая полное согласие. «Маша!» Снова громко позвал я по устройству связи директор-секретарь. «Зайдите ко мне». Через минуту в кабинет влетела перепуганная девчонка. «Герман Валерьевич, я еще не успела составить договор, но если вы подождете пять минут...» «Сядь!» — жестко приказал я, незаметно переходя на «ты». «И внимательно слушай. Мне понадобится твоя помощь, поэтому ты должна быть в курсе дела. Мы с тобой будем заниматься расследованием убийства тети Натальи Юрьевны». Девчонка присела на диван хлопнула длинными ресницами и опустила глаза. Но я успел поймать в этих шоколадных глазах искра азарта и удовольствия, которые она пыталась скрыть. «О, Дивуля, да ты довольна! Оказывается, мы с тобой одной крови!» «Начинайте, Наталья Юрьевна, расскажите все, что знаете!» Дал я отмашку. Наталья приложила руку к горлу и ослабила шейный платок, как будто он ее душил. И начала свой рассказ. Фамилия моей бабушки по отцу была Глинская, София Никифоровна. Она была, как бы сейчас сказали, из бывших, то есть из дворянского рода. А дед, наоборот, был из рабочих и крестьян. Когда грянула революция, бабушке было 16 лет. Родители ее умерли от тифа. По крайней мере, так говорила бабушка но я почему-то думаю, что они погибли в водовороте революции от рук разгневанного пролетариата. Ведь отец бабушки был полковник царской армии, правда, в отставке. Когда-то давно, я еще была совсем маленькая, по телевизору шел фильм «Анна на шее». И бабушка, шутя, обмолвилась, что у ее отца тоже была Анна на шее. А когда я спросила ее, что она имела в виду, Бабушка сказала, что Анна на шее — это императорский орден святой Анны, введенный указом Павла I для отличия духовных лиц, военных, придворных чинов и иностранцев. А потом гордо добавила, что этой наградой были удостоены и Александр Суворов, и Михаил Кутозов. Так что отец моей бабушки был совсем не так прост, если получил этот орден. И я уверена, что он не умер от тифа. Его наверняка расстреляли большевики. «А куда делся этот орден?» — с любопытством спросила Маша. «Не знаю», — равнодушно пожала плечами Наталья. «Столько лет прошло, революция, войны. Кстати, у бабушки было золотое кольцо, такая крупная печатка». Когда-то она рассказала мне, что ее отец заказал ей и ее брату два одинаковых кольца из ушка и колечка под ленту ордена Анна на шее, на счастье. Он хотел, чтобы частичка его ордена осталась у его детей на всю жизнь. — И где теперь это кольцо? — подал я голос. — Наверное, перед смертью она все-таки отдала его тете, — предположила Наталья. Хотя я не помню его у Янины, даже не знаю, как оно выглядит. А может, орден украли и поэтому убили вашу тетю?» Неожиданно выдала Маша версию, и у нее загорелись азартом глаза. «Не думаю», — хмыкнул я. «Ну, сколько он может сейчас стоить на черном рынке? Тысяч сто? Вряд ли больше. Причем не долларами, а рублями. Это не те деньги, из-за которых убивают, Маш». «Никто из нашей семьи, ни отец, ни тетя, ни я, никогда не видели этого ордена», — отозвалась Наталья. «Кроме того, то, что осталось в доме тети, стоит сто таких орденов». «Почему сто тысяч?» Маша уже открыла ссылки в Википедии и просматривала их. «Там, между прочим, бриллианты. А брат вашей бабушки, что стало с ним?» Неожиданно задала вопрос Маша. Наталья замолчала, как будто Маша нажала на кнопку «Выключить» и растерянно посмотрела на меня. — Ну что за непоседливая девчонка? Терпение явно не ее конек. — Маруська, цыц! — вырвалась у меня. — Не сбивай Наталью Юрьевну с мысли. Сам не знаю, почему я назвал Машу Марусей. Но сейчас я вдруг понял, как здорово ей подходит это имя. Не Маша, а именно Маруська. Вот такая дерзкая и шебутная девчонка. Теперь я буду ее так и называть. Продолжайте, Наталья Юрьевна. Маруська недовольно зыркнула на меня и притихла. Обиделась. Да особенно и рассказывать про бабушку больше нечего, пожала плечами Наталья. Обычная жизнь, как у всех в то время. После смерти родителей бабушка устроилась работать в школу машинисткой. Потом окончила пединститут, И всю жизнь проработала в школе. А дедушка был сотрудник КГБ. Раньше это, конечно, называлось по-другому. Все. У них было двое детей. Мой отец и тетя. В 20 лет тетя вышла замуж за известного антиквара, Яншина. Вместе они прожили душа в душу до его смерти. А вот про брата бабушки, Наталья бросила взгляд в сторону Маруськи, я вообще никогда ничего не слышала. Он, наверное, погиб в революцию, как и его родители. По крайней мере, бабушка никогда больше о нем не упоминала. «Итак, в 20 лет ваша тетя вышла замуж», — подвел я итог. «А до этого у тети разве не было романов?» — вырвалось у меня. «Кстати, она была интересная женщина». Наталья загадочно улыбнулась. «Я приглашаю вас, Герман, вместе с вашей помощницей...» «Пожить в доме у тети, чтобы разобраться во всем. Вы сможете посмотреть семейные фотографии и оценить, как мужчина, внешность моей тети. Она была не просто интересная женщина. Она была красавицей, что неудивительно, ведь она была похожа на свою мать». Наталья вздохнула. «В этом доме много фотографий и бабушки, и тети. Я совсем недавно перебралась в тетен дом». И вот тогда мне действительно стало страшно. Голос Натальи дрогнул. По ночам я слышу чьи-то тихие шаги. Знаете, такие шаркающие, как будто старческие. Хотя точно знаю, что в доме я одна. Помощница спит в доме для прислуги. А я перестала спать ночами. Она вздохнула. И да, вы правы, Герман. Я боюсь. Мне кажется... «Даже не знаю, почему, но я уверена, что следующая на очереди — я». «Я потёр рукой бровь. Очень интересно. А у вашей тёти было завещание?» «Имея в собственности антикварное имущество, дом и 70 лет за плечами, она не могла не оставить завещание». «Но тётя не собиралась умирать. Наталья даже возмутилась. Нет, она не писала завещание». Я это точно знаю. Это очень легко проверить, невозмутимо парировал я. Есть реестр наследственных дел. Узнать о том, существует ли завещание, можно у любого нотариуса на территории Российской Федерации. При удостоверении документа информация об этом вносится в электронную базу Единой информационной системы нотариата. По заявлению потенциального наследника нотариус проведет поиск. Кстати, Поиск наследственного дела проводится по точному совпадению фамилии, имени и отчеству, поэтому найти информацию совсем несложно. И если такой факт зафиксирован, заявителю будет выдана справка о том, в какой нотариальной конторе хранится завещание. А дальше – дело техники. Через 6 месяцев завещание будет оглашено. Так что до оглашения завещания времени у нас предостаточно. Ведь ваша тетя умерла недавно. Не так ли? Лицо Натальи покрылось красными пятнами. Кусая губы, она подняла на меня испуганный взгляд. Как раз полгода назад.